Глава 2. За чаем, которому подали яиц, сливок, варенье и свежего печенья, Гартен думал о Моган Дэвид и о стране, откуда она явилась в этот край. Она из Уэлса. Он вспомнил, что и в его семье была немалая доля кельтской крови, и эта мысль непонятно почему его взволновала. Образ девушки встал перед ним ярким видением, и он начал вдруг рассказывать приятелю о родине Моган и о том, что она могла бы служить живой и прекрасной иллюстрацией к песням кельтских бардов XII века. Асхорст, лежавший с трубкой на диване, его не слушал, потому что и он думал о девушке, которая в эту минуту вошла в комнату, держа в руке тарелку с кексом. Молодой человек посмотрел на нее так, как смотрят обычно на цветок или какое-нибудь чудесное явление природы. Моган заметила его взгляд, вздрогнула, опустила глаза и вышла тихо, как мышь. «Пойдем на кухню», — предложил Гартон, — «и посмотрим на нее еще раз». Кухня представляла собой чисто выбеленную комнату со множеством крюков, на которых покачивались десятки окороков. На окнах стояли горшки со всевозможными растениями, а на вбитых в стены гвоздях висели ружья, оловянные тарелки и семейные портреты. Длинный узкий стол был уставлен посудой. Вытянувшись дружным рядом, две овчарки и три кошки лежали у очага, а возле них в ленивой позе сидели два мальчика. Толстый и светлоглазый юноша с волосами и ресницами цвета пакли чистил ствол ружья. Миссис Нарракомп медленно ела какое-то кушанье из большого горшка. Еще два мальчика, косоглазые и загорелые, разговаривали в одном из углов кухни. На подоконнике сидел старый, гладко выбритый человек и просматривал военный журнал. Моган казалась единственным деятельным и подвижным существом среди этой странной компании. Она налила из бочки сидра и поставила кувшины на стол. Увидев, что семья собирается ужинать, Гартен сказал «Если позволите, мы придем сюда потом». И, не дождавшись ответа, вернулся в гостиную вместе с Асхорстом. Но после светлой и теплой кухни салон показался им еще мрачнее и неуютнее, и они с грустью заняли свои прежние места. «Эти мальчишки настоящие цыгане», — сказал Асхорст. «А малый, который чистил ружье, похож на саксонца». «А девушка на редкость интересна и, по-видимому, интеллигентна», — заметил Гартон. Губы Асхурста дрогнули. В эту минуту его приятель показался ему глупым ослом. «Интересно, интеллигентно, тоже выдумал. Она просто дикий цветок, создание природы, на которое приятно смотреть». Но Гартон продолжал. «Она должна чувствовать глубоко и искренно. Ее надо только суметь разбудить». «Уж не ты ли собираешься этим заняться?» Гартон посмотрел на него и улыбнулся. «Как грубый англичане, казалось, — говорила его улыбка. Асхурст закурил трубку. «Пробудить эту девушку. Этот дурак слишком много о себе думает». Он отворил окно и высунулся в него. Сумерки сгущались. Постройки фермы потемнели, и на их фоне яблони казались таинственными белыми пятнами. Воздух был пропитан дымом из кухни. Какая-то запоздавшая на ночлег птица испуганно защепитала, пролетев мимо дома. Из конюшни доносилось фырканье жевавших корм лошадей. А вдалеке, над стеной тумана, стыдливо мерцали на темно-голубом небе первые звезды. Тревожно закричал вдруг Филин. Асхурст глубоко вздохнул. Какая чудесная ночь! Послышался стук копыт, и три черных пони проехали мимо него в ночное. Асхурст протянул руку и почувствовал на ладони росу. Вдруг он услышал говор мальчиков, затем их легкие шаги и нежный голос девушки, укладывавшей их спать. Она произнесла всего несколько слов «Нет, Рик, кошку брать в постель нельзя». Потом начались возня, виск и смех, низкий и красивый, заставивший молодого человека вздрогнуть. Он расслышал, как кто-то дунул на огонь, и пламя свечи, освещавшей темноту наверху, потухло. Наступило молчание. Асхурст отошел от окна и лег. Колено его болело, но душе было грустно. — Иди в кухню, — сказал он Гартону, — а я хочу спать.